Глава 13. Мы с Марной шли к стадиону, где проходили занятия по телесному воспитанию. Подруга теребела край балахона, который мы надевали поверх штанов. В рубашках было бы удобней, но, увы, девушкам почему-то они не полагались. На нас с любопытством смотрели истинные старших курсов. Никто из виланов не ходил на местную физру. Не принято. Марна все больше начинала нервничать. Краснело, на лбу проступили бисеринки пота. Эй! Я взяла ее за руку. Не переживай так, все будет хорошо. Пусть мы с тобой и позанимались всего ничего, но ты ведь уже не задыхаешься, как раньше, и бегаешь вполне сносно. Там одни истины, чуть запинаясь, произнесла девушка. Они станут смеяться над нами. Ты кирпич видела? спросила я ее. Чего? Марна ошарашенно замерла на месте. «Какой кирпич?» «Обыкновенный. Ну, видела?» «Да, конечно». Ничего не понимая, кивнула подруга. «Делай моську кирпичом и ни о чем не беспокойся. Какая разница, что они думают? Мы ведь, э, -э, -э не булочки с корицей, чтоб всем нравится». Марна пару раз хлопнула глазами, а потом громко рассмеялась. «Риан, откуда у тебя такие сравнения? Ну-ка поясни, как это кирпичом?» Я изобразила постное лицо старой девы, и девушка расхохоталась, схватившись за живот. вот даёшь!» Так, подтрунивая друг над другом, мы незаметно вышли на площадку стадиона, где уже собралась почти вся группа. Преподаватель, дебелый мужик с мощными плечами и торсом, ростом метра по два, подгонял опоздавших. Его виски были выбриты, а оставшиеся волосы собраны на затылке в затейливый узел. В широких ладонях зажат небольшой хлыст с массивной ручкой, казавшейся тростиночкой в руках мужчины. От шеи вниз по плечам до самых кончиков пальцев спускались черные татуировки, похожие на кельтские узоры. «А, вот и наши отчаянные виланы!» Даже как-то с уважением пробасил учитель. «Занимайте места. Меня зовут мастер Кайтан Хэнсон». Предупреждаю сразу, поблажек от меня не ждите. Будете хоть на коленях, хоть ползком добираться до финиша. А надо, подгоню вот этим. В воздухе звонко свистнул хлыст. Мы переглянулись с Марной. В глазах подруги появился страх. Я крепче сжала ее ладонь и потащила к остальным. Добрый день. Заняв место в ряду, бодро отрапортовала учителю. Рианон Лагмар и Марна Торви. Третий курс. «Все в сборе!» — пронесся над площадкой язычный голос Каэтана. «Да!» — гаркнула шеренга. Вперед, До конца стадиона и на полосу препятствий!» Хлыст задорно чиркнул в воздухе. Все сорвались бегом ко второму выходу, где виднелись какие-то столбы. «Ох!» — трусила Марна рядышком. «А если не получится?» «Поздно!» — подбодрила я ее. «Слышала, что сказал мастер?» «Да», — простонала подруга. «Зачем только согласилась?» «Выше нос, мы еще покажем класс. И, кстати, занятия по телесному воспитанию не отменяют наших утренних тренировок». «В гроб меня загонишь», — пропыхтела краснеющая от быстрого бега Марна. Добежав до конца стадиона, мы попали на поле, где по кругу стояли врытые столбы с бревнами на них, ямы с грязью. Висели канаты на перекладинах, были дощатые щиты за ступами, по которым можно забраться наверх. В общем, полный набор. Это кто же нас так не любит? Вдохнув поглубже, я побежала к первому бревну, по которому уже забирались истины. Заметив нас среди своих рядов, многие из них фыркали, как застоявшиеся жеребцы, поглядывая свысока. Сейчас же всем стало не до парочки Вилан. Забравшись на бревно, кое-как отесанное, потихоньку пошла вперед, боясь оступиться и грохнуться в пыль. Но это было лишь легкой прелюдией. Чтобы перебраться через яму с грязью, надо было допрыгнуть до каната и, раскачавшись, преодолеть ее. Каэтан бежал рядом с нами, наблюдая, чтобы никто не хитрил. Прыжок, и я промахнулась, грохнувшись в холодную жижу, задорно забулькавшую подо мной. «Назад!» — рыкнул мастер. Пока не допрыгнешь, будешь скакать хоть до завтра. Суровый дядька. Отплёвываясь от грязи, выбралась из ямы, обтерла кое-как руки. Еще попытка. За канат схватиться получилось, а вот удержаться... Налипшая глина скользила лучше вазелина, и я снова упала. Еще попытка. На этот раз обвела канат не только руками, но и ногами, стараясь раскачаться. Дёргалась на нем всем телом, как сумасшедшая гусеница. Поймав нужный ритм, наконец смогла набрать нужную амплитуду. Рывок. Есть! Вся покрытая грязью, счастливо улыбалась, стояла за ямой. «Не спим!» — рядом щелкнул хлыст. Вздрогнув, затрусила вперед к высоким дощатым щитам. На полдороги меня догнала Марна, такая же грязная. Достигнув препятствий, обе задрали головы вверх, обдумывая, как их преодолеть. Небольшие засечки, за которые можно было зацепиться, доверие не внушали. Идем, жалобно сказала подруга. Вперед, у нас все получится. Ломая ногти и обдирая в кровь ладони, ползли мы вверх, мытюгаясь сквозь зубы. Нога или рука постоянно срывались, сердце ухало вниз. Высота была приличной. Шлепнись отсюда, и кости твои будут собирать неделю. Боковым зрением с тревогой следила за подругой, которая еле карабкалась. Но вот ее нога соскользнула, она несколько минут балансировала в воздухе, а потом с визгом рухнула вниз. И, изогнувшись каким-то невероятным образом, я метнула под руну воздуха, на ходу накачивая ее силой, уплотняя как подушку. Подруга словно попала в вязкое облако. Падение замедлилось, и она плавно опустилась на землю. К нам подбежал взволнованный Каэтан. «В чем дело?» — накинулся он на Марну. «Мозг отшибло. Ты маг! Маг! Почему не поддержала себя заклинанием?» «За-забыла», — -за -забыла...» заикалась от пережитого испуга подруга, на ее глаза навернулись слезы. Каэтан только покачал головой. «Иди, на сегодня с тебя хватит. Лагмар, ко мне!» Он взмахнул рукой, поднялся в воздух и, схватив меня за талию, буквально оторвало досок, в которые я вцепилась чуть ли не зубами. Подруга уже была на пути к стадиону, с тоской проводила ее взглядом, опасаясь взбучки от каэтана. «Что ты сейчас сделала?» Мастер подошел ко мне вплотную. «Эм...» Удержала Марну. «Чем?» Руной воздуха», Недоуменно пожав плечами, ответила я. Одной руной, правильно понимаю. Кайтан подступился еще ближе, странно нахмурившись. Сглотнула внезапно застрявший поперек горла комок и молча кивнула. Рианон, чтобы уплотнить воздух до такого состояния, необходимо полноценное заклинание. Одной руны мало. Как ты это сделала? Не знаю, сильно испугалась за Марну и просто метнула руну, влив в нее силу. Просто метнула. Мастер почесывал хлыстом спину. Просто метнуло. Что заладил ты как попугай, но сдержала немного человека в воздухе. Ничего странного. Послушай, Каитан оглянулся, будто боялся, что нас услышит. Я должен доложить об этом ректору. Зачем? Ведь была просто руна. Вот ведь влипло, только ректора мне и не хватало. «Для такой проделки в нее необходимо влить прорву сил, и не вот так в один момент. Понимаешь?» Кайтан выглядела озадаченным. «Я обязан». «Пожалуйста». До меня только сейчас начал доходить весь ужас ситуации. Не рассказывайте никому. «Почему?» — удивился мастер. «Это ведь билет в Дом Истинах. Сто процентов». «Не надо!» — так отчаянно крикнула я, что Кайтан замер. «Я не хочу к истинам!» В глазах мастера мелькнуло понимание и, кажется, поняла причину его задумчивости. «Почему?» — спросил он. «Мой отец был изобретателем. Я хочу продолжить его дело. Хочу быть свободной!» Несла первое, что пришло в голову. «Деньги, протекция!» — посылил мастер. «Нет!» — перебила я его. «Пожалуйста, прошу вас!» Каэтан улыбнулся. «Понимаю тебя, девочка, сам когда-то отказался от хлебного места ради мечты. Хорошо, промолчу, но ты должна пройти дистанцию лучше всех к концу года». «Согласна», — кивнула ему. «Вступай», — хлопнул меня по плечу мастер. «И держи свои силы под контролем, не каждый станет тебя покрывать». Я топала к стадиону, радуясь, что мы с Марной шли по полосе препятствий последними, нас никто не видел, и Кейтан. Сдержит ли он слово? Мастер не похож на обманщика. Приведя себя в порядок после занятия, мы встретились с Марной в столовой. Произошедшее не давало мне покоя. Заметила ли она, что это я ее удержала? «Как ты?» Поставив свой поднос на стол, спросила подругу. «Уф, в жизни так страшно не было. Если бы не мастер сейчас в лазарете валялась», ответила подруга, и я спокойно выдохнула. Она подумала на учителя. И правда, он должен страховать студентов. Как хорошо, что не придется просить Марну помалкивать об этом происшествии. Чем меньше она знает, тем крепче буду спать я. Заболтавшись с подругой, чуть не забыла, что меня ждет Тейрон. В рощу примчалась, опоздав на полчаса, ожидая взбучки, удивилась, когда застала демона в вальяжно развалившемся на траве. «Привет!» Махнул он рукой, поднимаясь. «Что это сегодня все такие добрые?» «Даже странно». «Говорить или нет Тейрону о произошедшем?» «Орать ведь будет, мама, не горюй!» «А с другой стороны, кроме него, мне рассчитывать больше не на кого». Опустевшись на траву, выложила все как на исповеди. Тейрон, не перебивая, как обычно слушал. Потом поднялся, прошёлся взад вперед, сжимая и разжимая кулаки. «Думаешь, этому Каэтану можно доверять?» Демон замер с непроницаемым лицом. Да, почему-то даже не усомнилась я. Может, лучше будет его убрать? В смысле? Не поняла сначала. Убить? Не вздумай даже! Что за привычка решать все насилием? Зато эффективно, оскалился Тейрон. Нет, он хороший человек. У тебя все хорошие. Пробурчал демон, подавая мне меч. В стойку. Ты обещал мне рассказать о своем плане по освобождению Вилан. Отбиваясь от нападавшего Тейрона, вспомнила я. «Ага», — улыбнулся тот, танцуя с мечом. Настолько грациозными и завораживающими были движения демона. Он скользил, казалось, над землей, уворачиваясь от моих ударов под самыми невероятными углами. Волосы разметались маленькими огненными вихрями, глаза блистали еще раньше, став как у тигра желтыми. Под кожей вздулись мышцы, подчеркивая рельеф пленительного мужского тела. Промокшая рубашка прилипла к торсу, облегая мощную грудь, плоский живот с соблазнительными кубиками. Засмотревшись на Тейрона, оступилась и кубарем покатилась в траву. Демон, усмехаясь, протянул мне руку и, подняв, ненадолго прижал к себе, отчего краска залила мое лицо. Смутившись, отступила подальше. Нечего крутить шашни с подчиненными, иначе его воспринимать нельзя. Мы связаны договором, «Не будь его, Тейрон одной левой бы расправился со мной. И вообще он демон. Демон!» Я снова подняла взгляд. Тейрон стоял напротив солнца, и яркие лучи бесстыдно проникали под шелк мокрой рубашки, заставляя мое сердце биться все сильнее. «Нет, между нами ничего быть не может».